Никита Иванович хотел привить ему достоинство образованного человека, воспитать наследника престола в духе европейского конституционализма. С первой же встречи между новым наставником и великим князем Павлом Петровичем установились дружеские отношения. Хотя с бойким, нервным и впечатлительным принцем было весьма хлопотно заниматься, Никита Иванович с удовольствием исполнял свою должность воспитателя. Тем более, что в качестве обергофмейстера Панин получил большие возможности непосредственно наблюдать за придворную жизнью, интригами столичной знати. Никита Иванович, находясь постоянно при малом дворе, стал часто встречаться с матерью цесаревича, великой княгиней Екатериной Алексеевной, с которой он впервые познакомился во время ее первого приезда в Северную столицу, прибывшей, как немецкая принцесса, Софья Фредерика Августа Ангальд-Цербская. Обстоятельно изучив положение дел при Августейшем дворе, Никита Иванович принял сторону Екатерины Алексеевны. Добрые отношения Панина с великой княгиней вскоре переросли в дружбу, которую супруга Петра Федоровича, тяжело переживавшая свое унизительное положение при дворе императрицы, особенно ценила. Великая княгиня Екатерина Алексеевна в течение девяти лет супружества не имела детей. И поэтому рождение в сентябре 1754 года ее первенца Павла было радостно встречено царской семьей как залог утверждения наследственного престола, подвергавшегося в первой половине XVIII века столь частым колебаниям. Около года длились торжества по поводу рождения царевича. С первых дней жизни Павла Елизавета Петровна взяла его от родителей в свои покои, под личное покровительство, и занималась воспитанием наследника. Императрица заходила к нему ежедневно, а в иной день по два и три раза, иногда ночью. Ребенка окружала толпа нянек и матушек, и в то же время Екатерина Алексеевна, мать Павла, не имела возможности часто видеть своего сына и только в конце царствования Елизаветы Петровны она получила дозволение видеть своего сына раз в неделю. В последние годы жизни императрицы Елизаветы Петровны ее двор находился в унынии. Она уже несколько лет страдала тяжелыми болезненными припадками. Летом 1761 года здоровье дочери Петра I резко ухудшилось. Печальная развязка наступила скорее, чем ожидали придворные. 25 декабря в начале четвертого часа из спальни императрицы вышел сенатор-князь Никита Трубецкой и объявил, что императрица Елизавета Петровна скончалась и государствует в Российской империи его величество император Петр III. Ключевский в курсе русской истории отмечает, что царство нее было не без славы, даже не без пользы. Память дочери Петра Великого была почтена слезами и благословением народа, который грустил о прошлом времени и боялся будущего, связанного с новым императором России. Первый день своего правления Петр III по старинной традиции завершил пиром. 33 кавалера и 41 знатнейшая дамская персона сели с новым самодержцем в галереи дворца ужинать и встали из-за стола лишь во втором часу ночи вступивший на престол император Петр Федорович, оставил Панина наставником своего сына, великого князя Павла, пожаловав ему чин действительного тайного советника и наградив орденом святого Андрея Первозванного. Что же касается личных отношений между Петром III и Панином, то они желали лучшего. После смерти императрицы Елизаветы Петровны Никита Иванович еще больше сблизился с Екатериной Алексеевной. С первых же недель своего царствования Петр III начал укреплять порядок и дисциплину в армии и в правительственных учреждениях. Крайне отрицательным было у него отношение к привилегированной дворцовой гвардии, которая решала судьбу русского престола. Еще будучи великим князем, он называл гвардейцев янычарами. Петр III сразу же лишил преимуществ в гвардию и стал самым решительным образом бороться против ее распущенности. Император упразднил лейб-гвардию, остальные гвардейские полки переодел в короткие мундиры прусского образца и ввел строжайшую дисциплину. Началась изнуряющая солдат и офицеров шагистика, бессмысленная муштра. Среди офицеров возник глухой ропот недовольства. В новых порядках Петра III они почувствовали для себя угрозу. Гвардейцы, полагая, что император ликвидирует их как род войск, начали говорить о том, что следует повторить успех только что распущенной лейброты и на сей раз в пользу супруги императора Екатерины Алексеевны.